Глава 54. Линчао натянуто ухмыльнулся. Будет лучше, если они именно сейчас столкнутся со всей суровостью этого мира, если они и дальше будут носить свои розовые очки, то рано или поздно это приведет к их смерти. Пань смеялась и, игриво, посмотрев на него, сказала: Мне интересно, если бы здесь была твоя сестра. «Ты бы тоже отпустил её знакомиться со всей суровостью этого мира?» Ефэй и Юцань следовали за маленьким мальчиком по темному переулку, на земле которого валялись уже начавшие гнить человеческие останки. Юцань повысил свою бдительность до предела и был готов в любой момент отразить атаку падальщиков. Ефэй следовало сразу за ребенком, и когда они достигли конца переулка, тот достал небольшой ключ, и, открыв железную дверь, осторожно пробрался внутрь. Как только Юфы и Юцань вошли в квартиру, они сразу же почувствовали сильный запах прогнившей поти, фекалий и мочи. В следующее мгновение эти двое резко нахмурились, но все же, не сильно задумываясь, последовали за ребенком. Эта скрытая квартира была действительно небольшой. Лишь гостиная, чья площадь составляла примерно 10 квадратных метров, и кухня – По центру гостиной располагался диван, а напротив него стояли телевизор и холодильник. В данный момент на этом старом диване лежала женщина с растрепанными волосами и бледным лицом. В тот момент, как мама мальчика увидела Юфы и Юцаня, ее глаза заблестели странным светом, и она попыталась подняться, но ей это не удалось, и она зашла с сильным кашлем. Увидев свою ослабленную мать, ребенок бросился к женщине, И протянул ей оставшийся пакет с печеньем и бутылку воды. Мама, все будет хорошо! Старший брат и сестра дали мне немного еды и воды. Поешь? Женщина повернулась и с благодарностью во взгляде посмотрела на Ефе и Яйцанья, после чего прошептала: Большое спасибо! Казафета это, она встала на колени и поклонилась, когда Ефэ и Ейцань увидели ставшую на колени женщину. Они сразу же бросились поднимать ее. «Пожалуйста, встаньте!» Поднимая женщину, сказала Ефэи. Однако, прежде чем девушка смогла закончить, она почувствовала, как ее голова разразилась ужасной болью, из-за чего перед ее глазами все поплыло, а в ушах раздался сильный звон. Обернувшись, Ефей увидела стоявшего позади нее ребенка, в руках которого находилась окровавленная стальная труба. В то же время женщина, которая ранее выглядела невероятно слабой, начала сирически смеяться и вы ощутила, как ее сознание начало куда-то улетучиваться. Девушка потрясла своей головой и немного пришла в себя, даже ее слух начал возвращаться к ней. Тедди, ты прекрасно справился. Мы давно уже не ели свежего мяса. Сквозь смех сказала женщина. Я старался, мама. Усмехнулся мальчик. Только сейчас Ефэ заметила, что глаза женщины покраснели, а ее зубы как будто увеличились. Даже аура, видавшая вокруг ее тела, преобразилась и стала необычайно злой и кровожадной. В этот момент евы исполнила аюцание и, осмотревшись, она увидела бессознательно лежавшего на полу парня. Из его головы обильно струилась кровь, которая уже образовала небольшую ужасу. Почему? «Зачем вы это делаете?» потом спросила Ефэй, пытаясь восстановить свое сознание. Ее голова разрывалась от боли, и от такого ошеломления она не могла полностью контролировать свое тело. «Подожди немного, и король Яма все тебе расскажет!» Улыбнула женщина, и, достав из-под подушки веревку, умело связала девушку. Ефэй, конечно же, сопротивлялась, но сила этой, на первый взгляд, ослабленной девушки... была намного выше, чем она могла себе представить. А в данный момент из-за сильного головокружения, девушка не могла задействовать всю свою силу, и поэтому вскоре была полностью связана. После того, как Ефей была обездвижена, женщина поднялась и, доставив вторую веревку, связала Юдзаня. В следующий раз види добычу по одному. Если бы эта девушка была хоть немного сильнее, то у нас могли бы быть большие проблемы». Посмотрев на ребенка, сказала женщина. Маленький мальчик быстро закивал головой и ответил «Мама, я понял». Женщина улыбнулась и погладила ребенка по голове, после чего направилась к холодильнику. Как только дверь холодильника была открыта, в комнату проник сильный запах человеческой поти. Почувствовав отвратительный запах, Ефей подняла голову и посмотрела в сторону холодильника. И то, что она там увидела, заставило ее зрачки резко расшириться, а сердце... а сердце пропустить один удар. Холодильник был забит костями, на которых висели окровавленные куски человеческого мяса и кожи. Однако то, что ее ошеломило больше всего, было двумя человеческими головами с вырванными глазными яблоками, отрезанным носом и выдолбленными скулами. Более того, на нижней полке холодильника стоял таз, наполненный кровью, в котором плавали две ладони одна ступня. «Вы... вы едите людей!» Яростью в голосе закричала Ефей. Услышав резкий крик девушки, женщина обернулась и одарила ее улыбкой. «Не переживай, у тебя очень нежная кожа, и поэтому я не буду расчленять тебя». В дальнейшем я буду отрезать от тебя по маленькому кусочку и наслаждаться тобой, словно небесным деликатесом. Сяо ты ведь больше всего обожаешь ей снежную кожу, я права. Смотря на свою маму, ребенок энергично закивал головой. Узнав о своей дальнейшей незавидной судьбе, Ефей почувствовал себя так, как будто ее поместили в ледяный бассейн. Холод, который начал сковывать все ее тело. По прошествии нескольких секунд, девушка смогла прийти в себя и увидела, как женщина с ножом в руках направилась к Юцаню. «Для начала я убью этого парня, ведь мы не хотим, чтобы он очнулся и помешал нашему пиру». Присев возле бессознательного парня, женщина обернулась и посмотрела на Ефэй. «Не волнуйся, скоро придёт и твоя очередь». В этот момент Ефэй охватило сильное отчаяние, её глаза покраснели, От навернувшихся слез девушка не боялась смерти, но она чувствовала, что это именно она виновата смерти Цаня. Если бы она не вызвалась помочь ребенку, то он бы тоже не последовал за ней и не попал бы в такую опасную ситуацию. Внезапно Эйфа исполнила те слова, которые три дня назад сказал ей Линчава. «Твоя навязчивая цель по спасению всего мира приведет тебя к смерти». Все это произошло?» Из-за моей навязчивой идеи. Вместо того, чтобы помогать людям, я подвергаю их опасности. Ефэй с отчаянием во взгляде посмотрела на бессознательного Юцаня. Женщина подняла нож и с ужасной ухмылкой на лице нацелила его на горло своей будущей жертвы. «Нет!» – закричала Ефэй и, резко поднявшись на ноги, бросилась к женщине. Так как девушка влезла между женщиной и Юцанем, она приняла на себя удар ножа. и на ее груди появилась глубокая кровавая рана. От этого нападения, женщина шумлённо сделала несколько шагов назад, но на следующую секунду ее лицо исказилось от гнева. «Раз ты так сильно стремишься умереть, то я сперва займусь тобой!» Покрепче сжав рукоять ножа, женщина целилась на горло девушки. И фей как будто погрузилась в свой собственный мир, и совсем не обращала внимания на двигающийся нож, В ее голове раз за разом звучало лишь одно слово «Умри». В данный момент ее убийственное желание достигло того уровня, которого в этой жизни она еще не испытывала. Кровожадность полностью захлестнула разум Ефей и вытеснила боль, которую она чувствовала от удара по голове. Ефей резко увернулась от надвигающегося ножа и ударила головой в нос женщины. Этот удар был настолько сильным, что тело женщины отправилось в полет на два или даже на три метра и остановилось лишь тогда, когда она врезалась в стоявший у стены холодильник. Глаза Ефей стали полностью красными из слезы отчаяния, которые лишь несколько секунд назад струились по ее щекам, сменились на две струйки крови. Даже аура, что витала вокруг ее тела, наполнилась удушающим кровавым запахом. И Фей действовала на инстинктах, которыми руководила ее жажда крови. Бросившись на женщину, она начала безумно бить ее головой. Женщина подняла руку и попыталась защититься, но вскоре раздался громкий треск, и кости в ее руке сломались. По прошествии нескольких секунд, грудь женщины постигла судьба руки. Грудина женщины проломилась и вогнулась внутрь. Ефэй как будто превратилась в сумасшедшего зверя, который видел перед собой лишь цель, которую нужно было уничтожить. Yeah! Закричала женщина, но Ефэ не обращала на нее внимания, продолжая бить головой в грудь своей жертвы. Прошло неизвестное количество времени. Ефэй наконец-то пришла в себя и увидела лежавшую женщину, грудь которой выглядела так, как будто какой-то огромный бык лязгнул ее своим железным копытом. Мне трудно было догадаться, что она уже была мертва. Восстановив свое дыхание, девушка поднялась на ноги и, развернувшись, посмотрела на испуганного маленького мальчика.